Глава 6. Выдвинулись мы только на следующее утро. Да, кажется, что это долго, и мы теряем время. Ведь тут может быть каждая минута на счету. Но с другой стороны, войскам тоже нужно подготовиться. Да и сражаться в тёмное время суток, мягко говоря, не лучшая идея. Особенно когда сражаешься в незнакомой для тебя местности. Я уже не говорю о разведке. Вот и получилось, что выждать пришлось. Что сообщили разведчики? Подогнав свою лошадь, я приблизился к Артуру. «Ничего хорошего», — нахмурился герцог. «По сути, толком ничего и не смогли разузнать. Дальше определенной территории не стали продвигаться слишком опасно. Незамеченными не пробраться, там охрана из этих тварей». «Умные», — скривился я. «Это плохо. Значит, у них точно есть командир». который координирует этих животных. Наверняка. Впрочем, думаю, ты скоро сам всё увидишь. Мы приближаемся. И он оказался прав. Ещё буквально минут 10, и моим взору предстало странное искажение, что преграждало нам путь. Сглянув на него магическим зрением, стало всё чуть более понятным. По всей видимости, это и есть барьер хранителей источника. Тонкое но невероятно насыщенная магией пленка защиты. Вот с дерева срывается лист и летит вниз, спокойно проходя сквозь барьер. Никаких повреждений. Значит, на живых он не должен влиять. Это хорошо. Что интересно, сразу же за этой пленкой картина мира кардинально меняется. Будто кто-то сверху уронил банку с красной краской. Но отнюдь не однотонный. Все деревья и растения изменили свой естественный оттенок на различные виды алова. Казалось, будто кровь впиталась в землю, и из неё выросли диковинные растения. Надо будет взять их на изучение, тут же промелькнула в моей голове мысль. Да, всё-таки обучение у Нейтингеля на меня плохо повлияло. Не о том сейчас думаю. В глубине листвы за барьером мелькнуло несколько пар красных глаз. и тут же исчезла. Вот и местные жители подоспели, но пока не нападают, чего-то ждут. Нас заметили. И, вероятно, уже предупредили своего хозяина. Произношу я вслух. Может, мне все-таки самому сходить на разведку? Не стоит оно того. Звери есть звери. Даже с кем-то умным во голове. Нужно лишь уничтожить их всех. А дальше будем разбираться по ходу дела. Покачал головой Артур. И для этого нам понадобится вся магическая мощь, какая только возможна. Как скажешь. Вперёд! выкрикнул Рэд. Стоило герцогу произнести приказ, как казавшееся ещё недавно бесформенной толпа упорядочно устремилась вперёд. Под шагами стальных ног вся трава и кустарники перед нами бежалосно сминались, образуя обширную просеку. Войска начало свой победоносный ход. Маги же в это время двигались в третьей волне. Так безопаснее для тех, кто предпочитает дальнобойные атаки. Как только мы пересекли барьер, то я сразу почувствовал, о чем говорил Хранитель. Та самая уже знакомая мне энергия наполняла пространство. Я даже мог почувствовать, откуда она исходит. И это хорошо. Значит, именно там наша цель. Из ближайших кустов, будто по команде, Выскакивает несколько десятков уже знакомых мне волков. Воины тут же приняли их удары на выставленные перед собой щиты, а их товарищи за спинами атаковали копьями, пронзая тела врагов. Но на этом всё не закончилось. Одновременно с первой атакой начались и иные. С флангов стали заходить некто, очень похожие на огромных кошек. Вот только они не ломились на пролом, как волки, а а достаточно высоко прыгали, стремясь миновать первую линию обороны, где их уже встречали копейщики. А с веток ближайших деревьев начали свой полет птицы, этими занимались лучники. Тварей было много, даже слишком. Их количество все нарастало. Тут уже пришлось вмешаться в бой магам, иначе нас просто бы смели массой. Вот огненная плеть разрубает сразу четверых волков, Множественные едва видимые воздушные лезвия устремляются в воздух, унося с собой жизни искажённых пернатых созданий. А водные копья сбивают прорвавшихся через строй врагов. Да и я не стоял столбом, выходя на ближнюю дистанцию, помогая в уничтожении нападавших или же защищающихся, ведь явились незваными гостями тут вроде как мы. Но неважно. Сейчас главное сражаться, а не размышлять. Организованный строй солдат помогал сдерживать магически изменённых животных, даже несмотря на их силу. Всё-таки они были не так просты, как могло бы показаться. От когтей огромных кошек щиты наших людей буквально разрывались, лишь грамотное взаимодействие солдат помогало избежать смертей. На замену одному щитовику тут же приходил другой, не давая разорваться линии защиты. Доставляли проблем и прыжки этих тварей Обычные звери на подобное точно не способны. А уж птицы... Скажем так, слишком разнообразными у них были способности. Кто-то оглушал своим клёкотом, кто-то взмахом крыла выпускал перья, что с лёгкостью вонзались в щиты. К счастью, способности были не так сильны, но это компенсировалось их количеством. Главную ударную роль в наших рядах играли маги. Особенно порадовал проф. Отвлёкшись буквально на минуту, что непозволительно долго в подобном бою, он в итоге смог сильно пошатнуть состояние дел на поле боя. Сеть из молний, выпущенная им, накрыла огромную площадь и заставила покинуть свою стихию множество птиц. А уже на земле их с лёгкостью добивали и обычные солдаты. И это я уже не говорю о тех, что были прожарены до хрустящей корочки. Впрочем, и другие старались не уступать профессору показывая свои смертоносные умения. Это было немного странно, но я начал ощущать голод. Все же запах горящего мяса во время сражения, огневика, вполне привычное явление. И тут ничего не поделаешь. Организм реагирует непроизвольно. А тем временем подкрепление все приходило к врагу. По всей видимости, не было. На нас бросили всех, кто ранее располагался в других местах, сторожа подхода к точке, откуда чувствовалась магия. Ну, тем лучше. Не придётся потом бегать и выискивать их. Вот только, несмотря на то, что всё двигалось относительно гладко, расслабляться нельзя. У них ещё должны остаться сюрпризы. Только бы не теневые белки, только бы не теневые белки. Крутилась одна мысль в моей голове. Это не тот враг, с которым мне хотелось бы сейчас столкнуться. И не только из-за моей симпатии к ним. Они, к тому же, весьма неприятные противники, что с легкостью смогут нарушить строй наших солдат. Мое желание сбылось. Я был рад, и в то же время нет. Ведь в этот момент прямо в центр нашего сводного отряда неслась многокилограммовая туша. Медведь. Но опять же необычный. Про его окрас я даже не говорю. А вот большой костяной нарост на лбу, который он сейчас выставил вперед, отбивая все стрелы, это другое дело. И это только самое выделяющееся изменение. «Он мой!» Кричу я и устремляюсь ему на перерез. Давно хотел это сделать, так сказать, сравнить свои силы с теми, что были у меня в самом начале моего пути. Прямо на пути движения туши Создаю огромное теневое копьё. Медведь со всей своей скоростью налетает на него и ничего. Никакого эффекта. Ещё пара таких копий лишь замедлила его, не нанеся существенного вреда. Перехожу к плану Б. Создаю опять же перед ним пару теневых карманов. Вот его лапы устремляются прямо в них, и уже через мгновение эта огромная туша пропахивает своим костным наростом. землю. Увы, но закрыть проход не удается. Значит, двигаюсь вперед. Пора и кое-кому еще повеселиться. Куро, он твой». Выскользнувший черной молнией бельчонок сокращает расстояние и своими немаленькими коготками вырывает медведю глаз за ним второй. И уже только после устремляет свою магию в виде иглы прямо в мозг через образовавшееся слабое место. Зверь затихает. а я нервно передергиваю плечами. Не самое приятное зрелище, если честно. Не хотел бы я быть врагом Куру. Не успел я обрадоваться победе над козырной картой тварей, как на поле боя появился еще один гость. И многое сразу становится на свои места. Эта тварь выглядит немного необычно, чем-то напоминает сухощавого старичка по два метра ростом. Вот только беззащитная она не выглядит. Красная кожа и необычные рога сразу говорят о том, что он точно не мутировавшая корова. Это демон. И даже энергия вокруг нас мне сразу вспомнилась. Буквально на один миг я ее уже чувствовал, когда открывался портал. Именно поэтому она показалась мне знакомой. Вот только тогда она не стремилась вырваться наружу. «Что ты тут делаешь, демон? Это не ваша земля!» Выкрикнул я. «Я...» Несу предвестие конца, проскрежетал его неприятный голос. И не произнеся больше ни слова, он широко раскрыл рот, закричав. А вместе с этим криком в мою сторону устремилась ударная волна, которую я едва успел принять на теневой щит. Но даже так меня откинуло на метров 5 назад. Проще было бы уйти в тень. Вот только тогда могли пострадать солдаты позади. И эта тварь, похоже, это тоже поняла. Неприятно сражаться в такой обстановке. Нужно утащить его отсюда. И тут волна света врезается в демона, а через пару секунд и взорвавшийся огненный шар. Они оттолкнули тварь на добрый десяток метров. Помощь не помешает? Раздался слева знакомый старческий голос профа. Значит, это и есть демон. «Какая мерзость!» — донесся справа голос Артура. «Вы вовремя», — улыбнулся я. «Но остальные справятся без вас?» «Справятся! Они не такие слабаки, как тебе может показаться. Пока ты сидел в академии, они тоже тренировали свои магические силы. Да и мне удалось достать для них несколько интересных книг из академической библиотеки. Многое становится доступным, когда есть деньги», — хмыкнул Ред. «Да и мы уже основательно...» Приредили врагов? Хорошо. Тогда давайте займёмся этой тварью. Устремляюсь в атаку. Теневые копья один за одним несутся к врагу, но отбивается дымкой из зала энергии. Она и ранее защитила демона от атак. Значит, он маг. Неприятно, но не смертельно. Впрочем, атака не была бесполезной. Удалось немного отвлечь его и развернуть. Мы же сдвинулись, Ливия. Теперь, когда он будет атаковать, то не заденет наших солдат. Уже немного проще. Главное, чтобы он специально не стал целиться в них. Защита — немного не моя специальность. В ответ в нашу сторону стремляется эта дымка. Вот только с огромной скоростью. Решаю не уклоняться, а принять на свой теневой щит. И удача. Данная энергия вполне успешно поглощается. Это хорошо. А то я уж было подумал, что не получается из-за того, что эта дымка не из нашего мира. Но моих сил утянуло многовато. Лучше слишком часто так не делать, чтобы не истощить себя. Магии в демоне явно побольше, и игра в выносливость тут не пройдет. Я попытался еще несколько раз разговаривать демона, но ничего не вышло. Он не произнес больше ни одного слова, то ли просто не знал... Уж больная его речь в начале звучала странно. А может, не хотел говорить? В любом случае это плохо. Мне бы очень хотелось узнать, что он тут делает и как вообще смог попасть. Информация никогда не бывает лишней. Демон в нашем мире это не самое частое явление, хоть мне уже и доводилось с ними встречаться. Атака за атакой. Плетение устремлялись во врага, в ответ же прилетало не меньше. И это даже несмотря на наше численное преимущество. Казалось, от нашего напора он должен уйти полностью в оборону, но ему вполне хватало сил и на атаку. Если встреченный на континенте некромантов демон больше опирался на физическую силу, то этот явно специализируется на магии. Слишком силён, но почему-то не использует ничего слишком масштабного, хотя и точно мог бы. Что-то его останавливало. Но не поверю я, что он просто не знает ничего более мощного. Странно, но это нам на руку. Крис, Арт, используем ту схему. Раздался крик профа, и наши одновременные кивки стали ему ответом. Во время тренировок мы отрабатывали возможные взаимодействия. Были те, что направлены против одиночного и сильного противника. Значит, пора испытать это в реальном бою. Один за одним вылетают огненные шары Артура, что застилают зор и заставляют демона сместиться. Тут же использует тень как таран, толкая его вперёд, в то же время создав ещё одну более тонкую тень прямо за его коленями. Всё же физиология у него очень близка к человеческой, а физически он очень слаб. Задумённое удаётся, и он падает спиной на землю. Тут же сверху на него падает огненная Эти невые сети. Они тут же рвутся от его магии, но выигранных секунд достаточно. Проф использует один из своих лучших артефактов. Широкий поток света устремляется от него вниз, чтобы тут же опасть на землю в виде дождя. Вот только этот дождь прожигает всё, чего касается. Первыми под удар попали деревья, что казалось, качнули кронами, чтобы защитить своего хозяина. Вот только это не помогло. Дождь из света проникает сквозь любые препятствия, и капля за каплей подтачивает щит демона. Раздался неестественный крик. Этот демон почувствовал первую каплю, достигшую его тела. Как бы он ни старался восстанавливать щит, его усилий не хватало. На самом деле площадь воздействия дождя крайне невелика метра 3 от силы. Ему стоило лишь покинуть его область действия. Вот только прямо сейчас Он лежит на земле и подняться уже просто не сможет. Да и мы ему не дадим. Крик всё усиливался, пока в один момент резко не замолк. Очень вовремя, так как уже через 2 секунды дождь закончился. Перед нашими глазами предстало тело демона, наполовину расплавленное каплями света. Ещё я уже не говорю о просевшей вокруг него земле. Но даже так, делая финальный удар, отрубая голову изуродованному телу, На всякий случай. Кто знает, насколько живучим он может оказаться. Ну и само тело стоит также прибрать к рукам. Может, что интересного досы из него узнать. Хотя у меня и нет знакомых магов, специализирующихся на биологических объектах, но лучше так, чем отдавать его в чужие руки. Стоило только ему умереть, как звери, что ранее организованно нападали на наших людей, тут же бросились в рассыпную. Догонять мы их не стали. Дальше это уже будет проблема хранителя леса. Они лишены организации и уже не так страшны, как раньше. Да и бегать за ними по лесу сейчас не лучшая идея. Солдаты стали радостно кричать, радуясь победе. Даже на мое лицо выползла мимолетная улыбка. Но это еще не все. Барьер так и не пропал. Значит, магия все еще проникает в наш мир». Пусть солдаты подлатают раненых товарищей и отдохнут. Дальше мы справимся только магами, произнёс я. Все целы? Маги точно в порядке. Насчёт обычных солдат нам ещё предстоит подсчитать потери. Мы сегодня потеряли хороших людей, нахмурился Артур. Но нужно разобраться со всем до конца, чтобы их гибель была не напрасной. Нельзя медлить. Мы двинулись дальше. Я чувствовал, куда нам нужно. Именно в это место так стремился не допустить нас демон. Миновав заграждение в виде деревьев и кустов, нашему взору предстала совершенно пустая поляна. Вот только в её центре, на расстоянии метра от земли, висел портал. Да, он явно узнавался. Будто ткань пространства была разрезана, а по краям разреза ярко-белым цветом струилась магия. По центру же была концентрация той самой чужеродной маны, будто открылось алое окно. Взгляд каждого из магов окрасился в цвет его стихии. Все изучали портал магическим зрением. К счастью, раньше мне не пришлось что-то делать с подобным. Вот только сейчас это может сыграть с нами злую шутку. А теперь главный вопрос: как эту гадость закрыть? Озвучил я мучающий всех вопрос.